Дагабер, собравшись с мыслями, перевел дух И среди наступившего молчания начал свой таинственный рассказ Ваш отец, генерал Симон, был сын рабочего И его отец остался тем же рабочим, каким и был. Как не уговаривал его сын, старик упрямился и не сдавался, не желая выходить из своей среды. Стальная голова и золотое сердце, как и сын. Конечно, вы понимаете, что если ваш отец, начав с солдата, стал генералом и графом империи, для этого нужно было... Немало труда и славных подвигов Граф Империи? Граф Империи Что это значит, Дагобер? Побрякушка, которую император прибавил к чину Просто желание доказать народу Из рядов, в которого он вышел сам Ну, ребята, хотите поиграть в дворянство? Вот вы и дворяне Хотите играть в королей? Вот вы и стали королями Попробуйте всего, ребята Для вас мне ничего не жалко Наслаждайтесь волю Королями? Да, да, самыми настоящими королями Ха, Он на короны не скупился, наш император У меня у самого один товарищ-однокашник Сделан был королем Это нам, конечно, льстило Потому что понятно, если не один, так другой Вот так и ваш отец попал в графы Но с титулом или без титула, он был самый красивый, самый храбрый генерал во всей армии. Он был очень красив. Ну да Матушка нам часто это говорила. Ну, еще бы. Только вашему ангелу он представлял полную противоположность. Представьте себе статного брюнета в полной парадной форме. Ну, просто на него глядя глаза слепли, а в сердце точно огонь зажигался. Да, да, именно так, право, с ним бы, пожалуй, пошел до самого Бога, если бы добрый Бог этого захотел И наш отец был так же добр, как и храбр, не правда ли? Добрый? Да как же иначе, девочки? Конечно, он был очень добр, я думаю Он, знаете, подковы гнул одной рукой точно карту А посмотрели бы вы, сколько он прусаков поколотил, преследуя их до самого редута, в тот самый день, когда его взяли в плен. Взяли в плен? Да, это было 19 лет назад на том самом месте, где я вам показал, в этом селении. Генерал опасно раненый упал с лошади. Я, следуя за ним, как вестовой побежал к нему на помощь. Спустя пять минут мы оба были взяты в плен. И кем же? Кем? Французом! Французом? Да, эмигрантом, маркизом, полковником русской службы. Между генералом Симоном и этим маркизом произошел такой разговор. Маркиз говорит, сдайтесь генерал своему соотечественнику, а ваш отец... Не соотечественником, а изменником, называю я француза, который сражается против французов. Изменником же я не сдаюсь. И, несмотря на свои раны, он пополз к простому русскому гренадеру и, подавая ему саблю, сказал, «Я вам сдаюсь, храбрец». Маркиз так и побледнел от гнева.